Глава вторая. Когда въехали на невысокий холм, перед глазами открылась дорога, с одной стороны тянувшаяся извиваясь среди полей, а с другой убегавшая в рощу. Сотник взглянул на часы и пробормотал: «Они будут здесь минут через десять». Потом подозвал урядника, немолодого уже казака, обстрелянного еще на полях м а н ч ж у р и и Раскинься цепью по опушке, отрывисто сказал сотник. Коль с п е е ш ь разворачи забор и забросай дорогу. Урядник с серьезным с лицом повернулся к казакам, отобрал д е с я т о к и спустился с холма. Сотник следил за ним с минуту, потом тронул лошадь и поехал через рощу. Едва выбрались на дорогу, как позади затрещали выстрелы. Сотник даже не оглянулся, и весь отряд, следуя за ним, снялся с места полным карьером. В полдень отряд остановился в одиноко стоявшем фольворке, передохнуть и покормить лошадей. А часов около трех уже подъезжали к большому селу, раскинутому на берегу реки и почти совсем оставленному жителями. Вы, поручик, сверните с дороги и п р о б и р а й т е с ь к реке за дворками, сказал сотник. Смотрите кругом внимательно. Если все будет благополучно, встретимся у моста. И, повернувшись к казакам, приказал пятерым следовать за офицером. Поручик Васильев скоро нашел узкую улочку, бежавшую позади огородов, свернул туда и поехал крупной рысью. оглядывая через заборы брошенные крестьянские дворы, носившие следы разгрома и торопливого бегства. Иногда казалось, что между постройками кто-то перебегает, и каждую минуту из разбитого окна или из-за угла с а р а я мог щелкнуть выстрел. Но п о р у ч и к чувствовал себя спокойным. Вспоминался казак, убитый на мельнице, и десяток других, рассыпавшихся по п у ш к е рощи. И было совершенно ясно, что ни казаки, ни поручик в а с и л ь е в ни сотник совсем не важны, а важен тот конверт, который сотник перед отъездом показал в а с и л ь е в у сказав неопределенно: "Если что, вы знаете, где лежит", и снова спрятал за пазуху. Дорогу неожиданно пересек р у ч е й к Лошадь поручика остановилась и жадно припала к воде. г о с п о д и да не как н а ш и сказал к р е с т я с ь старый крестьянин, выглядывая из за забора. Здоров, дед, обернулся к нему по ручек. Видал немцев. И батюшка, полно село проклятыми. Что? Полно село немцами говорю. Вы из бах попрятались, должно быть кого-то поджидают. Ты бы лучше сторонкой пробирался, шамкал старик. Но казаки уже его не слушали и обдав брызгами воды скрылись из виду. Река блеснула в просвете между избами, и в ту же минуту где-то совсем близко загремели выстрелы. п о р у ч и к соскочил с лошади и согнувшись пробрался вперед. Из-за угла избы перед ним о т к р ы л а с ь улица, по которой в беспорядке торопясь к мосту бежали немцы. Толстый майор верхом на лошади кричал, размахивая шашкой. п о р у ч и к взобравшись на забор, увидел, что казаки под градом выстрелов переплывают реку. Часть их была уже на другом берегу. Испешившись, жарко обстреливал а н а с т у п а в ш и х Вернувшись к лошади, п о р у ч и к проехал по берегу с десяток саженей и выбрав скрытое место, повернул лошадь к воде. Через десять минут Казаки уже отряхивались на другой стороне. Немцы, занявшие село, опешили, и даже отступили от берега, увидев неожиданно несколько всадников, галопировавших на помощь атакованным. Черт, к ним пришло подкрепление, сказал лейтенант. Невозможно, невозмутимо проворчал сквозь зубы толстый майор, сидевший позади колодца. Все, что делается на двадцать верст вокруг, известно нам во всех подробностях. Казаков было всего пятьдесят два. Одного убили на мельнице, одиннадцать в роще. Осталось, значит, сорок. Лейтенант хотел что-то сказать, но промолчал. Одна и та же мысль была в голове у каждого. Если эти сорок будут защищаться так же, как те одиннадцать, то... Поручик Василев ь стоял на коленях около сотни, к а р а н е н н о г о в голову. Казаки, лежа на земле, не торопясь стреляли из за лошадей. По временам, когда немцы пытались занять мост, выстрелы трещали как п у л е м е т ы Несколько тел падало в воду, остальные отступали на берег и в ярости осыпали казаков дождем пуль. Но было ясно, что казаки не отступят. А если противник пойдет в атаку, не откажутся от рукопашной. Сотник держал в руках запечатанный серый конверт и одобрительно покрикивая казакам говорил по ручку в а с и л ь ю «Отдадите пакет его превосходительству. Расскажите про все, что видели, а мы их тут пока что задержим. Ну, с Богом. Помните, когда едете д о л е с а бросьте дорогу и валяйте напрямик.» Не собьетесь, если будете держаться о врага. А дорогу бросьте. Кто их знает, где там у них еще автомобили спрятаны. п о р у ч и к взял в руку конверт. Скорей, скорей! Вдруг закричал сотник. Бегите, голубчик. Валя их, братцы, ж а р ь в о всю. п о р у ч и к бросился в кусты, где казак держал его лошадь. По дороге снял фуражку и засунул туда конверт. Уже сидя в седле, он увидел, что немцы где-то переправились через реку, атаковали казаков и рукопашная молчаливая схватка с глухими ударами прикладов, редкими выстрелами и мучительными стонами ожесточенно закипела, спускавшихся на землю сумерках короткого осеннего дня. Поезжай за мной, крикнул поручик казаку, державшему лошадь. Если меня убьют, доставишь конверт генералу. Послав несколько выстрелов в сторону н а с т у п а в ш и х немцев, оба всадника пустились во весь карьер, но еще долго слышали за собой выстрелы и крики, постепенно сливавшиеся в смутный гул.